«Сегодня я вынужден признать, что не разумею, как они делают это». Отчет Юзефа Мейли, королевского псаря. Перед тем, как тьма опустилась на лес, они отправили несколько человек, чтобы осмотреть окрестности. Одному из зазорных, дежуривших на стене, показалось, что он видел кого-то в зарослях. Места здесь были дикие, и вполне возможно в лесу просто пробежал зверь, но поселенцы не могли позволить себе беспечность. У них уже были стычки с орками. Здесь, у подножия железных гор, обычно искали вольной жизни, подальше от лап знати, душащих простой люд, непомерными налогами. Однако риск был велик. Все понимали это. Суровая природа, дикое зверье и, что самое главное, племена орков нависали над ними постоянной безжалостной угрозой. На темной дороге показался одинокий огонек. Дежурившие за деревянным частоколом лучники – Сразу узнали факел. Когда он оказался на расстоянии полета стрелы, стал виден силуэт бегущего человека. Внезапно ночь вокруг него словно сгустилась, превращавшись в огромную темную фигуру, мелькавшую в оранжевых искрах пламени. Человек вскрикнул и исчез. На дороге остался лежать лишь тлеющий факел. В поселении раздался пронзительный звон тревожного колокола. Люди выскакивали из жилищ, на ходу натягивая на себя одежду. На стене росыпью огни вспыхнули факелы и жаровни, разгоняя мрак. Топот множества ног, ропот десятков встревоженных голосов нарушили ночное безмолвие. Озаренные слабыми всполохами пламени вокруг метались тени. Они окружили селение словно волки, преследующие раненого зверя. Из темноты раздались страшные звуки, рычание отдаленно похожая на собачий лай, воинственные крики и бряться не стали. На селян посыпался град камней и стрел, слепо поразивший любого, кто попадался ему на пути. Перекрывая вопли раненых и умирающих людей, прозвучал сигнал к атаке. Лучники на стенах огрызнулись залпом огненных стрел, прорезавших мрак ночи злыми оранжевыми молниями. Некоторые из них нашли свои цели, другие угодили в землю поджигая сухой лесной полог За огненным кольцом, лениво разраставшимся вокруг селения, рычали огромные черные варги, на спинах которых восседали орки племени Клыка. Их лица были раскрашены тонкими косыми полосами, выведенными кровью, но люди не могли видеть этого. Перед Чистоколом начиналось царство дымного, сумеречного хаоса. Пользуясь пылавшими островками земли, как жаровнями, Орки на ходу поджигали смазанные смолой стрелы, отправляя их в короткое путешествие за стену. Как могли поселенцы тушили очаги пламени, однако в нескольких домах, кровель которых служили плотные пучки соломы, быстро вспыхнул пожар. В деревне началась паника. Никто не ожидал такой внезапной и жестокой атаки. Лучники стреляли почти наугад. Одну за другое они отправляли стрелы в клубившийся дымом мрак, надеясь, что солнце выйдет из-за горизонта раньше чем у них опустеют колчаны им было сложно попасть по стремительно передвигавшимся всадникам к тому же варги как и их наездники прекрасно ориентировались в темноте к воротам полетели осадные крюки выполненные из дерева и костей крупных животных для утяжеления к ним были привязаны камни если удавалось зацепиться за верхнюю кромку створок в ночи тут же натягивались грубые канаты сплетенные из молодой коры орки пытались проделать брешьь в обороне чтобы ворваться в селение. На стенах показались люди с топорами. Они принялись отчаянно рубить проклятые крюки. Многие смельчаки падали ранеными или убитыми. Люди отчаянно отбивались. Но перевес был явно не в их сторону. Вот одна створка ворот заскрипела и обрушилась. В ореоле света тут же возникли страшные фигуры, яростно бросившиеся в брешь. Мохнатыми были не только варги, Облачившись в пугающей одежды из темных мокнатых шкур, орки сами напоминали этих свирепых хищников. Селяне были готовы к подобному повороту. Открывшийся проход тут же перегородила груженная мешками телега, ощетинившаяся деревянными кольями. Один из всадников напоролся на эту преграду, погибнув на месте. Другие бросились в рассыпную, как волна, налетевшая на несокрушимую скалу. Цена временной победы оказалась высока. Стрелы орков сразили половину селян, что толкали повозку. Людей могло спасти только солнце, но до утра было бесконечно далеко. Несколько раз орки предпринимали попытку прорваться через заслон, но всякий раз их удавалось отогнать. Когда люди поняли их замысел, было уже поздно. По груди мертвецов, выросшей перед телегой, нескольким всадникам удалось перепрыгнуть временный заслон, оказавшись внутри селения. Вооружённые лопатами Вилами и топорами жители прикончили их, сбросив на землю. При этом на одного всадника пришлось два-три покалеченных или убитых человека. В конце концов, варги — это не лошади. Каждый наездник представлял собой двойную угрозу. На стенах все еще оставались немногочисленные лучники, выпускающие в ночь стрелу за стрелой, пытаясь предотвратить неизбежное. Во дворе перед сломанными воротами сгрудились все, кто еще мог, держать оружие. Они понимали, что следующая волна орков станет их неминуемым концом. Огни пожара вновь явили людям их врагов. Наполовину орки, наполовину звери. Казалось, они оседлали саму ночь. Чудовище. Поселенцы поняли, что обречены, но не побежали. Смелые люди, что не побоялись прийти в эти опасные земли, приготовились к последней схватке. Внезапно На звериных всадников обрушился дождь стрел. В следующее мгновение со стороны леса раздался воинственный клич, и принадлежал он явно не людям. Защитники увидели, что на опушке показались темные фигуры с факелами. Атака всадников захлебнулась. Утратив интерес к селению, стая метнулась в сторону новой угрозы. Лесные орки бросились прочь, увлекая за собой звериное племя. Невероятная, немыслимая удача! словно само провидение вмешалось, отводя от людей неминуемую гибель. Не теряя времени даром, селяне стали спешно заботиться о раненых и укреплять свою оборону, опасаясь повторной атаки. Внезапно, даже через стоны пострадавших и треск пожаров, пожирающих дома, из лесной чащи донесся отдаленный шум битвы. Ему вторил жалобный вой умирающих варгов. В равном бою банда ургыша уступала племени Клыка. Ош прекрасно понимал это. В противном случае, Вош давно разделался бы с ненавистными соседями. План Оши был предельно прост. При его создании сильно помог Орг, которого прозвали Рваным. Все тело однорукого калеки покрывали шрамы от звериных когтей и зубов. Остальные обычно относились к нему с недоверием и враждебностью. И не только из-за его скверного характера. Раньше он принадлежал к племени Клыка. Он охотно помог новому вождю в надежде отомстить бывшим соплеменникам, бросившим его, умирать. Ош проверил веревку. Она надежно крепила его к стволу, почти не сковывая движений. Путь до земли был неблизким, а за спиной висело сразу два кожаных колчана. Он не хотел, чтобы в этот раз у него закончились стрелы. На соседних деревьях виднелись желтые глаза его сородичей. Все они терпеливо ждали сигнал Ургаша, затаившегося внизу. Руки Оша потели от волнения, но его тревожила непредстоящая битва. Он надеялся убедить Зору присоединиться к стрелкам на деревьях, но она предпочла сопровождать вождя, поскольку лук никогда ей не давался. Тогда Орг тоже попросился в нижнюю боевую группу, чтобы присмотреть за ней в горячке сражения, как уже делал это раньше. Однако Ургаш и слышать ничего не захотел, ведь Ож был одним из лучших стрелков. У ручья показались сородичи с факелами. По скорости их бега и паническим крикам ош понял, что первая часть плана удалась. Племя Клыка следовало за ними по пятам. Тут же из леса вынырнули темные фигуры всадников. Первый раз Ож видел такое количество варгов в одном месте. Этих хищников можно было бы принять за волков, но они были почти в два раза больше, и имели иной окрас, от светло-бурого до угольно-черного. Кроме того, их головы были гораздо крупнее, как и их челюсти. Каждая из этих тварей была опасна уже сама по себе, но свирепые звери несли на своих спинах дополнительную угрозу – низкорослых орков племени Клыка. Преодолевая ручей, несколько беглецов упали. Через считанные мгновения в них вонзились острые зубы мохнатых преследователей. Оша больно кольнуло осознание того, что в смерти этих орков есть его вина. Но их жертва не была напрасной. Издав яростный рев, из-за деревьев выскочил ургаш. Прочертив в воздухе серебристую дугу, его смертоносная палица опустилась на первого попавшегося всадника. Жуткий удар сбросил наездника на землю, переломив варгу хребет. С деревьев обрушился жалящий дождь стрел. Выскочив из своих укрытий, орки ургыша взяли стаю клыка в кольцо, не давая им шанса на организованное отступление. В ночи завязалась кровавая бойня. Ее участникам был не нужен свет. Неистово крича, Ургаш вновь и вновь поднимал свое грозное оружие, сея вокруг себя лишь смерть и хаос. Варги бросались на него, как собаки на медведя, но их тут же пронзали стрелы, падающие сверху. Рука оша напоминала тетиву его лука. Она буквально гудела от напряжения, отправляя вниз одну стрелу за другой. Орк рассчитывал лишь на то, что все они попадут во врагов. блага орка в племени Клыка легко можно было отличить по мохнатым шкурам, надетым поверх ноги их тел. В пылу сражения ош не видел Зору, но надеялся, что с ней не случится беда. Всадникам удалось достать некоторых лучников, и теперь их тела висели на веревках, напоминая Ошу ту корягу, на которой он тренировался перед турниром. Ему самому повезло больше. Два раза в его сторону стреляли и два раза промахивались. Одна стрела, просвистев у самого уха, исчезла в ночи. Другая вонзилась в ствол дерева. Тяжеловесные и неуклюжие варги не умели лазать по деревьям, поэтому их челюсти угрожали лишь тем, кто остался внизу. Не успел ложь запустить руку во второй колчан, как все было кончено. Ценой немалых потерь банди Ургаша удалось нанести звериным всадникам сокрушительное поражение. Хотя некоторым из них удалось скрыться, исход это не меняло. Племя Клыка обречено. В этой чаще полегла большая часть их воинов и охотников. Разобраться с остальными не составляло труда. Когда Орж спустился с дерева, поросшая мхом земля хлюкнула под его ногами. Всюду была кровь. Черная принадлежала оркам, красная — варгам. Впрочем, и та, и другая были для орка зловещими темно-серыми пятнами. Ночное зрение плохо различало цвета. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Между деревьями показался одинокий факел. Через лес шагал Локвуд, освещая дорогу Адаму. Ранее тот рвался принять участие в битве, но его удалось отговорить. Человек не мог сражаться в темноте. Теперь же юноша потрясенно наблюдал за кровавыми результатами ночной схватки. На кучу поверженных врагов возвышался Ургаш. Из его плеча торчала стрела, и теперь оставалось только гадать, была ли она выпущена звериными всадниками или принадлежала кому-то из своих. К вождю подошла Зора, вручив ему один из своих ножей. Ош с облегчением отметил, что девушка отделалась парой незначительных ран. Приняв нож, Ургаш извлек из мертвой груды тело одного из всадников. От других его отличал шлем, выполненный из черепа варга. шея мертвого орка украшала ожерелье пожелтевших звериных клыков. Несколькими ударами Ургаш отделил голову мертвого орка от тела. Адама при этом зрелище чуть не вывернуло, но в этот раз ему удалось сдержаться. «Чудовищно!» — произнес Локвуд. «Пойдемте, господин, вам не стоит на это смотреть». «Зачем он... делает это?» страдальчески спросил Адам, прикрывая рот рукой. «Это... их вождь». Ответил уж так, будто это должно было сразу же все объяснить. Наконец Ургыш подвязал мертвую голову орка за волосы к своему поясу и вернул Зоре ее оружие. Затем он удалился вместе с ней и несколькими крепкими орками. «Куда это он?» спросил Локвуд. «В лугово племени Клыка, конечно же», ответил Ош. «Племени Клыка?» удивился Ключник. «Но зачем?» Ош старательно подумал, как это назвали бы люди, подобрав подходящее слово. «Дипломатия». «Кто-то идет!» Крик лучника, дежурившего на стене, вновь потревожил поселенцев. Они как раз закончили тушить пожары, бушевавшие в деревне. Несколько домов превратились в пепелища, другие удалось спасти. Повезло еще, что пламя не тронуло ни амбар, ни стоило с животными. — Орки! — спросил кто-то. — Вроде нет! — ответил дозорный. К деревне приближались две темные фигуры. Одна казалась чуть больше другой. — Стой! Кто идет? окликнул дозорный, вскинув лук. «Его сиятельство, лорд Адам Олдри! Виконт восточных земель!» — ответил ему твердый старческий голос. Это уже было слишком для разумения деревенского стража. Мало того, что ночные пришельцы явились с той стороны, куда еще недавно бежала целая стая звериных всадников, теперь же выяснилось, что к ним пожаловал самый настоящий лорд. «Тогда я его величество король!» — усмехнулся лучник, не опуская оружие. Старик хотел было наброситься на лучника с яростной речью, но молодой спутник остановил его. «Добрый человек», — возвысил он звучный благородный голос, «позови нам вашего кмета. Разговор есть». На стене показался немолодой мужчина с пышной бородой. Его голову перевязывала лента желтоватой материи. На лбу она потемнела от крови. «Но, скажем, я кмет», — сказал он. «Я Адам Олдри, виконт соседнего удела», — представился Адам. «А это мой ключник, почтенный Локвуд». «А чем ты докажешь, что ты виконт?» — недоверчиво спросил Кмет. «А чем ты докажешь, что ты комет?» — возмутился Локвуд, чье терпение было на исходе. «Довольно вздорить», — прервал их Адам. «Впустите нас. Раненые нуждаются в помощи Бивария». «А мне нужно кое-что с вами обсудить». «Что случилось с орками?» — встрял дозорный. «Они мертвы», — ответил ему Адам. «Все?» — удивился лучник. «Только те, что представляли для вас опасность», — загадочно ответил юноша. Кмет наморщился, пощупав окровавленную повязку. Что-то прикинул про себя. «Ладно», — согласился он. «Заходите, но только чтобы без глупостей». Староста распорядился открыть наспех восстановленные ворота. По пути к ним Адам заметил в нагромождении мертвых тел нападавших какое-то движение. Сначала он решил, что это раненый, но, приблизившись, понял, что это не так. В кровавой свалке копошился крохотный щенок Варга. Маленькое полуслепое существо, покрытое мокрым черным мехом. Он тихо поскуливал, облизывая окровавленную морду мертвого зверя, который, вероятно, был его матерью. «Варгава семя», — хмуро отозвался Локвуд, но на этот раз Адам не внял словам учителя юноша овладела жалость, коварное чувство, порой просачивающееся в сердце добрых людей. Он увидел в этом малыше себя, ребенка, потерявшего родителя, свою жизненную опору. Адам бережно завернул щенка в свой плащ, взяв на руки, как собственное дитя. Выслушивая нравоучения наставника, юный Виконт вошел в селение. Ворота за их спинами закрылись. Утро выдалось туманным. Когда далеко на востоке только-только зажигался рассвет, в молочном влажном мареве раздались тихие шаги. В скальный лагерь Ургаша прибывали новые соратники. Одни шли на двух ногах, другие передвигались на четырех. Темные мохнатые шкуры впитали в себя влагу просыпающегося леса ощетинившись мягкими мокрыми колючками. Еще недавно при виде этих пришельцев часовые подняли бы тревогу, обрушив на них ливень стрел. Во главе голове прибывших шествовал сам Ургаш. За ним, облаченные в шкуры, тянулись остатки племени Клыка. Большей частью это были женщины и дети, но не только они. За орками неотступно следовали две дюжины огромных мохнатых варгов вместе с годовалыми щенками. Многие поколения этих зверей выращивались орками в неволе. Они стали больше и злее диких сородичей, но при этом гораздо послушнее. Кроме того, орки знали, что люди часто используют огонь как оружие. Они приучили своих питомцев преодолевать естественный животный страх и не бояться пламени. Ош встретил вожака у входа в лагерь. Адам и Локвуд пока оставались в деревне. «Я все еще не понимаю, зачем они нам?» фыркнула Зора поравнявшись с оем лишние рты а что бы сделала ты спросил ее ош в ответ убила бы их всех я этого не говорила насупилась девушка понимая что он загнал ее в тупик даже если бы ургыш позволил ослабленному племени клыка остаться на своих землях они наверняка не пережили бы следующей зимы голод болезни карательные отряды людей другое племя орка спустившиеся с гор в конце концов Неважно, что погубило бы их. Без охотников у них не было бы шансов. Они нужны нам не меньше, чем мы им. ложь. Для выполнения поручения короля нам понадобятся эти варги. Жаль, что мы не смогли договориться раньше, до того, как началась резня. «Блохастые сами виноваты», — фыркнула Зора. «Что до людей мы вообще не обязаны были их спасать». К сожалению, обязаны...» Вздохнул ложь посмотрев на зачехленную королевскую грамоту, висевшую на поясе. «Убедить их было просто...» — похвастался Ургаш. «Мы забрали все. иду варгов, добрую сталь...» Вождь посмотрел в ту сторону, где за ручьем и непролазным буреломом находилось селение людей, которые они фактически спасли от гибели этой ночью. «Мальчишки, можно верить...» «Думаешь, он сделает, что обещал?» «Не сомневайся», — подтвердил ложь «Тогда у нас будет вдоволь еды и стали. Мы нашли у клыкастых деньги. Много». «Честь этих денег нужно будет отдать людям. Им нужно восстанавливать свои дома». «Вот еще», — возмутился Ургаш. «Наша победа, наша добыча». Ож предполагал, что здесь могут возникнуть проблемы. Он был готов к этому. «Смыкни сам, вождь. Люди тоже бились с клыкастыми. Они убили многих. Часть нашей победы принадлежит им, а значит, они имеют право на долю». «Пусть так», — нехотя согласился вождь. «Но если они обманут нас, я сожгу эту деревню до тла». «Справедливо», — согласился вождь. «Когда ты хочешь идти». Ож понял, что на этот раз речь идет о поручении короля. «Сегодня ночью, вождь. Желаешь идти с нами?» «Нет». Ургаш посмотрел на Зору. «Она пойдет». «Вождь!» — начала девушка, но Ургаш перебил ее тоном, нетерпящим возражений. «Я сказал». Скоро они скрылись в поросшей кустарником расщелине вслед за остатками племени Клыка. Макушки деревьев тронули теплые лучи утреннего солнца. Занимался новый день.